Издательство «Эксмо». Анна Йорм. Руна об отступнике. Бушевал ветер, небо гремело и стонало от клокочущей боли, и молнии рвали его на темные, мокрые лыскуты. Вигу смотрел вниз со скал на распластанное и изломанное тело. В голове было тесно от звона. Он прилег на вереск, чтобы его самого не сбило ветром вниз. «Эй!» «Что ты там усмотрел? гаркнул подоспевший следом Льот, верно служивший Агни уже с десяток лет. Виг усилился сказать, но ком подступил к горлу. Льот же был нетерпелив. «Он там». Наконец выдавил из себя Вигу и приподнялся с земли на локтях, чтобы посмотреть в лицо Льота. «Он?» Льот и еще несколько человек огнеопасливо приблизились к обрыву, ступая по скользким камням. Глаза их тщетно вглядывались во тьму и шипящие вдоль берега волны. И когда яркая молния светила белой вспышкой все кругом, люди, наконец, увидели тело Альгира. — Рыжебородый пошел в леса. Догнать его и вернуть? — спросил Льот. — Нет. Виго снова ответил заминкой. Он видел еще одного человека здесь. Ну и глаза сты, твой, братец. Я никого не углядел. Думаешь, его убили? Иначе и быть не может. Скрипнул зубами Виго. Много они сейчас отыщут в лесах. Темнота словно руками глаза кто закрывает. Пусть возвращаются. Виго разозлился, но не подал виду. Его верный друг и хозяин был мертв. Но какое дело бестолковому Льоту до этого? Знай только, бегает за Агни, заглядывает ему в рот, да прося за это немало серебра. Жаль, что не успел Альгир извести это племя. Мы должны отыскать того, кто убил Альгира. Упрямо процедил Виго. Я лично выпущу ему кишки и ими примотаю к дереву. Льот покачал головой. Все, что его сейчас заботило, так это то, как поднять тело, пока его не унесло разбушевавшимися волнами в открытое море. Еще и дождь донимал его, пропитав одежду насквозь ледяной водой. Вигу же клокотал от ярости, подозревая, что этот человек огни стал убийцей Альгира и Ильё теперь покрывает его. Вигу держался изо всех сил, чтобы не воткнуть нож под сердце того, кого он посчитал предателем. Он не родивец, не уследил за хозяином, не поспел, не придал значения ссоре. А что теперь с Ситконой? Оставалось только догадываться. Альгир раньше приходил сюда, но что стало с ним? Почему не дал отпор? Почему он, всесильный, лежал теперь изломанным и обезоруженным мертвецом на скалах? Почему ласкала его соленая вода, окрашиваясь красным, а не руки наложницы и красавицы жены? Вигу надеялся, что рыжебородый выследит убийцу. Если это окажется человек Агни, он лично вызовет старого воеводу на суд поединкам. Агни сидел у очага, устало, потирая лицо. Он вытянул ноги перед огнем, грея ноющие из-за ненастной погоды колени и старые раны на голенях. На полу с другой стороны от очага лежала укрытая белым покрывалом Ингрид. Жалко было такую красоту. Была бы дурна собой, так никто из мужчин не печалился бы о ней. Старик Рун стоял рядом, не смея опуститься на низкое сиденье подле Агни. Лицо его было туманным, но глаза блестели жадно и пугающе. Агни, заметив этот взгляд, вздохнул. Никто не плакал по молодой коне, «Чужая она!» Тишина висела под крышей большого дома, и только вставшая до зари кухарка ворошила ожигом угли в очаге. Люд проснулся, но помалкивал, испуганно посматривая на лежащее посреди залы тело хозяйки дома. Наконец во дворе раздались крики. Старый лис встрепенулся, и огни медленно поднялся со своего места, намереваясь встретить пришедших. Он хотел было спросить, нашли ли Конунга, как в распахнутых дверях показались молчаливые Виго и Льот, вода с которых текла ручьем. Лица их, окрашенные огнем, походили на застывшие камни. Слуги кричали за стенами дома. Огни торопливо вышел во двор, старый лис бросился за ним, ныряя под руку. Тело Альгира лежало на сооруженных из еловых ветвей насилках. Изуродованное лицо, прежде красивое и пленительное для девиц, было неподвижно. Крупные капли стекали по открытым глазам и заползали прозрачными мухами в раскрытый перекошенный рот. Огне шумно вздохнул, велев спрятать тело под крышей, и пошел обратно в дом, спасаясь от проливного дождя. «Не думал он, что все так произойдет». Огни разом почувствовал на себе десятки взглядов, что вперились ему в могучую спину. Огни разом почувствовал на себе десятки взглядов, что вперились ему в могучую спину. Обернулся снова, выглядывая во двор. Его люди отвели глаза и теперь только тихо переговаривались, ждали, когда он или Льет отпустит их досыпать ставшую короткой ночь. Виго, застывшую порога, молчал и продолжал смотреть прямо и с вызовом. «Не нарывайся, парень!» — негромко произнес Агни, глядя Хускарлу прямо в лицо. «Тебе здесь больше нечего делать. Утром получишь свое жалование и можешь идти домой». После он разогнал воинов и слуг, что, несмотря на дождь, высыпали из всех построек. Наконец, Агни закрылась дверь, и двор загалдел множеством голосов, перекрикивая шум дождя. Не успеет зайти солнце, как весь город будет знать, что Альгир мертв и что Онаскан лишился Конунга. Лето трезно, проговорил старый лис. Не мешай мне слушать Скальда Фрун, проговорил Агний. Некогда тебе их слушать. Старый лис понизил голос. Тебе бы думать, что делать с теми, кто не рад смерти Альгира. «Как бы то складно ни вышло, но многие задаются вопросом, как погиб молодой конунг и почему теперь ты должен править?» «Я смогу убедить их, что власть моя идет от Арна Крестителя. Тебе придется выжать из своего языка все красноречие, что течет в нем вместо крови. Кто станет для тебя свидетелем твоей законности?» «Конунг -карн. Негромко пробормотал Агни, глядя, как усыпают каменный холм землей и дерном. Меж пальцев левой руки он катал серебряную монетку. Иконун-канунт. Я дам ему столько воинов, сколько он попросит, чтобы он позволил моему сыну жениться на его дочери. Как бы ее не сосватали раньше, цокнул языком лис. Гарди пока мало. Посмотрим. Не успела мертвенная гниль коснуться тел Альгира и его жены, как вырыли в земле под конунгов Лейва Доброго и Арна Крестителя глубокую яму, да соорудили в ней двойную комнату, украшенную тканями и еловыми ветвями. В одну ее часть опустили девять обезглавленных коней и одного быка, а в другую поставили кресло, на каком прежде сидели потомки Торвальда землевладельца. Усадили на подушке обряженное тело Альгира, привязав его спину к креслу, чтобы он не упал, и после того, как закроют комнату, не оставив в ней ни окон, ни дверей. На колени ему положили согнутый узлом меч. За ним же устроили жену его Ингрид, надев на ее шею и плечи все бусы, что хранились у нее в сундуке. Была она одета, как невеста, и лежала на настиле, как молодая жена, дожидающаяся своего мужа. Вокруг нее разложили битых фазанов, распластав им крылья. Кровью скота была орошена земля под ногами Агни, и мох с травой были цвета его багряного плаща. «Лето тризна", повторил старый лис, когда возвращались они с курганов обратно, из города мертвых в город живых. Один за другим вошли они в Воноскан, а там и во двор большого дома. Огни был верхом, и конь его ступал впереди всех, ехали молча. Огни спешился, задержался у дверей, что раскрыли перед ним, и, наконец, вошел в ярко освещенную залу, где меж богато уставленных столов сновали незаметные взору рабы и служки. Он прошел к центру, сел на свое теперь уж место и после пригласил всех остальных». Юный сын его сел рядом, а за соседним столом, где сидели женщины и дети, устроились дочери. Старый лис незаметно прошмыгнул меж рассаживающегося, притихшего голодного люда и уже снова был за спиной огни. «Мудрая тень моя!» — невольно подумал воевода. Когда зал наполнился знатными людьми, точно чаша, в которую слуга тонкой струйкой наливал мед. Мужчина поднялся из-за стола. В левой руке он сжимал напиток, а правый, беспалый, оглаживал причесанную и вымытую черную со снежной сединой бороду. Он прокашлялся, готовый произнести речь, однако один за другим из-за столов поднялись знатные мужчины и женщины. За ними с мест встали Хьялмар и Тила. Возник нестройный шум, а огни нахмурился». «В чем дело?» — спросил он. «Ты сел на место конунга, Агнилевша, –— выкрикнул Хьялмар под одобрительный ропот знати. «Объяснись!» В дальнем углу Агни заметил и Рыжебородова, который, не отыскав убийцу конунга, вернулся ни с чем на закате. Походная одежда его была сыра и грязна, рука рыжебородова лежала на рукояти меча. Агнилевша! левша Зычно рявкнул хуз Карла Альгира, и все глаза тут же обратились на Рыжебородова. Кнут обнажил меч, Ильё тут же скомандовал страже схватить Рыжебородова, однако тот положил лезвие на пол, направившись к Агни уже безоружным. «Что ты хочешь от меня, Кнут? Твой хозяин мертв, проворчал Агни. «Мы требуем соблюдения закона!» — рявкнули стоящие за столов. «Я тоже пришел потребовать соблюдения закона», — повторил Рыжебородый. «Я требую проведения тинга, прежде чем твоя задница усядется на место конунга». Народ честью ахнул, частью одобрительно загалдел. «Ты сейчас руководишь лишь как тот, кто хранит волю Арнокрестителя, но не как тот, кто был выбран». Гулко произнес один из богатых бондов, размахивая рукой. Ты не Конунг. Я не Конунг, согласился Агни. И его голос раскатился по зале стуком меча о щит. Я взял на себя обязательство провести тризну, как того требует традиция. Мы изберем нового Конунга после. Мы запомнили твое слово, Левша. Громко произнес рыжебородый. — Не думай, что мы, народ Оноскана позволим тебе править нами и нашими богатствами лишь потому, что ты был воеводой Альгира, а прежде Арнокрестителя. — Ты старик! Как ты будешь править нами? — выкрикнул Хьялмар. Лицо его было сердито и красно. — Ты сам одной ногой в могиле! Поднялся Гул и огнерявкнул, перекрывая выкрики. Он ударил чашей по столу, и та разлетелась в вдребезги, окропив медом притихшего за столом гардии. Мальчишка пугливо посматривал то на отца, то на поднимающихся людей. — Довольно! — прокричал Агни, и голос его гремел громче, чем цепи, что сдерживают ужасающего волка. Люд притих, обратив взор. — Мы обсудим все это на Тинге! — проговорил он властным голосом. «А вы должны с большим уважением и честью относиться к мертвому конунгу. Уши его еще не сожрали черви, и потому слышит он то, как вы устраиваете распри прямо на его тризне. Ешьте священное мясо и пейте мед. На третий день тризны я назначу день вместо Тинга. А покуда слушай меня, народ...» «Слушай, чтобы не потеряться в хоре голосов!» «Да сядьте же вы Знать неохотно вернулась на свои места, но рыжебородый не двинулся с места. Также за женским столом осталась стоять седовласая, пусть и моложавая женщина, жена прежнего воеводы Снори Дублинского. Агни решил выслушать их обоих. «Говори!» Прежде он обратился к рыжебородому. — Только недолго. — Я не нашел убийцу Альгира, — произнес Кнут. Дождь смыл все его следы, но, как верный Хускарл, я должен отомстить за своего господина. — Как же ты отомстишь, если не знаешь убийцу? Кнут долго молчал, словно собираясь с мыслями, а огневожидающий смотрел на рыжебородого, пока слуга наливал его мед в новую чашу. «Я обвиняю тебя, огнелевша, в смерти конунга Альгира, а потому вызываю тебя на Хольмганг. По залу прошел удивленный гул, глаза огни налились краснотой. «Как ты смеешь вызывать меня, Дренг? Я свободный человек из доброго рода. Ты не смеешь отказать мне. Тебя ждет позор. Ты даже не конунг. Зато мы оба воины и перед богами равны». Старый лис склонился над ухом Агни, и воевода, не сводя глаз с рыжебородова, внимательно выслушал все, что тот нашептал. Хускар Альгира стоял перед ним в напряжении, сжимая пальцы в кулаки, ему не было слышно то, что шепчет лис. Я принимаю твой вызов, кнут рыжебородый, медленно произнес Агни. На натянутом лице его не дрогнул ни один мускул, лишь шевельнулись губы, выпуская на волю слова. Досверкали да из-под густых бровей озлобленные глаза. «Но у меня есть требование. Чтобы Хольмганг не пришелся на тингвитризну, я сам назначу время спора». Кнут сощурился, не понимая, что за игру предложил Агни Старый Лис. «Это не по правилам!» Громко сказал рыжебородый. «Я уже принял твой вызов. Можешь идти». Рожебородый то ли кивнул, то ли случайно дернул напряженным подбородком и ушел, прихватив со стола чью-то чашу с медом. Народ в полголоса принялся обсуждать выходку молодого Хускарла, девясь его сумасбродству и наглости. Вигу, все это время тенью стоявшей у самого дальнего стола, ушел вслед за старшим братом, подобрав его меч. Наконец огни обратил свой взор на стоящую седовласую женщину. Если прочие хозяйки и жены явились на тризну в лучших своих одеждах, нанизав на пальцы персни, а на запястье серебряные и бронзовые дуги ручных холодей, то эта пришла, укутавшись в серый колючий платок, спрятав под ним узкие плечи и тонкие руки. Гудрун, дочь альвы высокого, приветствовал ее огни. Голос его немного смягчился. Женщина выглядела несчастной. «Что ты хотела спросить у меня?» Гудрун сплела тугой узел из своих рук, вцепившись пальцами в плат. Ее темные круглые глаза смотрели то в пол, то прямо в лицо Агни. Набравшись смелости, она, наконец, произнесла. «Агни, левша! Мой младший сын пропал. Я боюсь, он погиб вместе с Альгиром». Ситрик очнулся от жара и сбросил с себя одеяло. Все тело ломило, будто каждую мышцу и каждую косточку стискивал в пальцах каменный тролль, а горло кололо так, точно подлые альвы, воткнули стрелы ему в глотку, пока он спал. Он оглянулся, но в кромешной темноте ничего не увидел. Застонал, пытаясь ухватить пальцами свалившееся на пол одеяло. И тогда в темноте комнаты сама собой вспыхнула лучина. Ситрик зажмурился, пламя показалось ему чересчур ярким хотя лучина едва ли разгоняла мрак в помещении. Когда же глаза его привыкли к мягкому и тусклому свету, то он увидел, что на земляном полу подле него сидит Холь, прислонивший спиной к стене. Он приподнял голову, его уставшие сонные глаза бросили быстрый взгляд на Ситрика и вновь обратились в темноту. «Подай воды!» С трудом прошелестел Ситрик, и Холь, точно ожидавший этого, протянул ему кувшин. Вода была горячая, но Ситрик пил ее жадно, почти полностью осушив кувшин. Остатки он плеснул на дрожащую ладонь и вытер мокрой рукой пот с лица. Поставив кувшин на пол, он тут же провалился в сон. Когда он проснулся, снова жар ушел. Вой метели за окном сменился шумом дождя. Над очагом текла крыша, и капли с шипением падали на тлеющие угли. Лучина догорела, и снова кругом была лишь тьма. Ситрик моргнул несколько раз, пытаясь понять, жив ли он или уже мертв. Мрак был мягкий и обволакивающий, пахнущий китовым жиром, сыростью и травами. Тьма касалась кожи и была на ощупь как мышиная шкура. Ситрик был укрыт ею вместо одеяла. Приподнявшись, он наконец-то подтянул с ног свалившееся покрывало — Тремавший Холь, услышав шуршание, проснулся, и тут же на пальцах его появился огонь, осветивший тесное помещение. Ситрик огляделся, пока Холь саживал дрожащее пламя на щепу, воткнутую воспещрённой трещинами камень, служивший светильником. Они вдвоем заняли отгороженный добротной тканью закуток с узкой кроватью, на которую вместился бы только очень худой человек. Ситрику она была как раз в пору. У кровати стоял низенький столец, на котором как раз искрилась лучина и покоился вновь наполненный кувшин. Ситрик снова потянулся за водой, отпил и понял, что на самом деле это был густой травяной отвар. По вкусу он походил на то, коим поила его матушка. Хой провел по пушистым волосам рукой. Ситрик редко видел его без шапки, а потому успел позабыть, насколько необычными были волосы у странника. Однако то, что он заметил сейчас, удивило его гораздо больше копны, похожей на белый бараний бок. Меж волос, немного повыше лба, в кудрях, прятались маленькие черные рожки, отбрасывавшие на кожу чудаковатые тени в свете лучиной. Ситрик поспешно отвел глаза и вновь пригубил горячий отвар. — Где мы? — шепотом спросил Ситрик. — В доме преподобного. Так же тихо ответил Холли. «Он любезно предоставил тебе свою кровать». Ситрик вздохнул. «А где сам преподобный?» «Спит на лавке вместе со слугой». Холь снова откинул голову, прислонившись к стене. Ситрик невольно вновь обратил на него взор. скоро он вспомнил, что Холь не так давно вновь сменил облик. В самом деле перед ним сидел мужчина, не столь старый, как ему показалось в первый раз. Лицо его было необычно, но красиво, укрыто тенью легкой грусти и усталости. Он сидел в одной нижней льняной рубашке с глубоким вырезом на завязках, не боясь холода. Шеей его пересекал длинный грубый ожог. Ситрик не обращал внимания на него прежде. Сейчас в темноте он увидел Холли лучше, чем тогда в лесу. Когда он смог оторвать глаза от уродливого шрама, ранее скрытого под верхней одеждой, то заметил, что Холь смотрит на него с хитрой усмешкой. Ситрик смутился, отвернулся, пряча глаза. «Ты говорил, что тебе перерезали шею, и от этого ты умер», — прошептал он. «Верно». Улыбка Холя дрогнула, но осталась на лице. «Но твой шрам похож на ожог». «Это и есть ожог». Сначала был глубокий порез, а после из него бросилось пламя, опалив мне кожу. Зато потом рана затянулась в два счета. А вот шрам остался. Кровил и болел ужасно. Я думал, что у меня отвалится голова. Ситрик несмело растянул губы и Холли улыбнулся шире. В темноте блеснули его влажные желтоватые зубы. «Как ты?» «Скверно». — честно ответил Ситрик, вновь опускаясь на пахнущую сыростью подушку. — Неудивительно. — Холь. Тот хмыкнул, отзываясь на имя. Он склонил голову, и черные рога тут же пропали в тугих кудрях. — Так вот, почему Ситрик не видел их раньше. — У тебя есть рога? Холь тихо рассмеялся и специально зачесал волосы так, чтобы были видны рожки — а потом сурово посмотрел на Ситрика и, выставив перед собой скрюченные руки, принялся шутливо рычать, изображая злого йольского духа. Ситрик невольно прыснул со смеху, так нелепо это выглядело. Их раньше не было. Появились, может, лет сто назад и остались во всех моих обличьях. Даже в птичьем?» «Даже в птичьем!» Холь фыркнул. А ты так много видел галок и ворон, у которых на головах растут два торчащих пера? Это они и есть. Я тебя понял. Ситрик прикрыл глаза. Только преподобному их не показывай. Шутить надо мной вздумал, что ли? Да их сам только сейчас и увидел. И то правда. Сон больше не шел, хотя Ситрик чувствовал сильную усталость. Он так и лежал, то прикрывая веки, то бездумно таращась в темноту. Холь тоже не спал, но и никуда не уходил. Никто из них не знал, утро сейчас или все еще ночь. Преподобный со слугой продолжали похрапывать в два голоса. Холь, прислушавшись к их храпу, убедился, что мужчины все еще крепко спят. «Ты, кстати, ничего не обронил?» Внезапно спросил он и, отцепив от пояса что-то, положил это на столец. Ситрик перевернулся на бок и приподнялся. Перед ним лежал нож Альгира. Разом вспомнив то, как Ракель околдовала его, он коснулся рукой шеи, проверяя на месте лицепса берега. — Не может быть! — прошептал Ситрик. — Откуда он у тебя? — Мне пришлось поговорить с этой... женщиной. Холь закатал рукава, показывая длинные и глубокие порезы от ногтей на руках. «А еще ты оставил у них все наши вещи и мой топор. Они решили, что это теперь принадлежит им». Ситрик спрятал лицо в ладонях. Краска бросилась ему в щеки. От стыда стало горячо, как отломившего прежде жара. «Холь, я и сам не знаю, что на меня нашло», прошептал он почти беззвучно. «Это чары драконов. Мало кто устоит перед ними». «Особенно такой молодой и неопытный». Ситрик хотел провалиться сквозь землю, но понимал, что даже под землей стыд настигнет его и будет пытать с новой силой. Холь смотрел строго и серьезно. «Я хотел уйти, но у меня не получилось». Воспоминания вспыхивали в голове одно за другим, хотя Ситрику хотелось похоронить их в самых темных глубинах памяти. «Что Ракель сделала с ним?» Почему ему не было страшно? Почему он в раз, растеряв всю совесть, бросился в ее объятия и греховный жар? И что самое страшное? Почему он видел в ней Ингрид? Его затрясло. Он замотал головой, не веря в то, что случилось с ним. Почему он согласился отдать себе Ракель, так легко и играючи? Как же стыдно! Строгость в глазах Холля сменилась испугом. Он потянулся к кровати, на которой лежал Ситрик, и уселся рядом, осторожно тронув юношу за плечо. «Тише!» — прошептал он. «Тебя околдовали!» «Но дело-то прошлое. Ты цел и невредим, а это главное». «Ты не понимаешь...» — так же тихо произнес Ситрик. «Я сам хотел этого. Я понимаю, сынок...» На этот раз Ситрик даже не возмутился, пусть прежде и просил его так не называть. «Я виноват». «В том, что произошло, нет твоей вины», — медленно произнес Холь. «Тебе повезло, что ты вообще остался цел». Ситрик оторвал ладони от лица и посмотрел на Холя. Мужчина был растерян, кажется, не меньше, чем он сам. Видно, говорил он тщательно, подбирая нужные слова. «Я думал, ты будешь дальше ругаться?» «Держусь изо всех сил, чтобы не отчитать тебя и проявить должное сочувствие». «Это заметно», — пробормотал Ситрик. «Не поясничай», — произнес Холь и, вздохнув, продолжил. «То, что произошло, ужасно». «Понимаю, если я попрошу тебя перестать думать об этом, так ты потонешь в мыслях с головой, а потому просить не буду». Ситрик молчал. Самообладание потихоньку возвращалось к нему. Даже такие неловкие слова Холли, совершенно не похожие на потоки, что улили из своих ртов священники, увещевая паству и помогая найти их душам спокойствие, действовали отрезвляюще, будто дурман напитка, каким опоила его Ракель, еще мешал думать. Тот самый сок, сочившийся из ее клыков, Он разъедал все мысли, оставляя лишь жажду и греховное желание, превращающееся в жжение ниже пупка. Холь прав. Чего переживать из-за того, что случилось? Но только Ситрик думал о том, какой он сейчас, так становилось нестерпимо жалко самого себя, хотелось разреветься, как маленькому. Когда же он снова обретет покой? Холь продолжал что-то говорить, припоминая свои случаи из жизни и придумывая новые, лишь бы и заполнить ту неловкую пустоту, что вдруг выросло между ними. Бездумно болтать у него выходило куда лучше, чем говорить по душам. Однако Ситрик уже не слышал его. Он снова заглянул в свои воспоминания, ныряя в них, как в стылую воду. Ракель ухватила его и потянула вниз, медленно превращаясь в Ингрид. Она утаскивала все ниже и ниже, целуя так, что он задыхался. Мурашки прошли по его телу. Неужели он правда этого хотел? Нет, это все яд. Он ведь даже не понял, что это были ветиры, драконы. Думал, что похитители. Думал, что это с ним что-то не то приключилось от их странной браги, какой они называли пивом. Но он сам ни за что бы не поцеловал змеицу, если бы та не сменила облик. Он ведь сопротивлялся изо всех сил и почти ушел, потерял голову лишь тогда, когда увидел резкие брови, губы, что пересекал шрам, да тяжелые черные косы, и от этого становилось еще горше. Ох, Ингрид, что она делала с ним? Прогнать бы ее, больше никогда не пускать в свои мысли, да только она все равно найдет щелочку, чтобы пробраться вновь, не отпустит, пока не укутает плечи зеленым покровом. «Ох уж, как же я ненавижу змей!» Наконец услышал Ситрик, совершенно пропустив мимо ушей все, что Холь говорил прежде. «Хуже только пауки!» «Нет, змей все-таки хуже!» «Или пауки?» «Ах уж это Ракель!» А тот уж распалился и громким шепотом корил распутную женщину, мешая разные наречия. Половину слов Ситрика и вовсе не мог разобрать. «Холь!» — окликнул он. «Тише ты!» «Разбудишь людей!» Седовласый зыркнул на Ситрика. Тяжело вдохнул и медленно выдохнул. В синих глазах его закипал красный огонь. Руки его сами собой пустились в пляс, и он потрясал пальцами, пытаясь не закричать, но все же Холь не сдержался. «Да что, змеи! Ты куда, дурак, полез? Я оставил тебя на один вечер, а ты угодил в лапы к драконам!» Холь сказал это громче, чем следовало, и Храб за занавесью умолк. Но слова уже лились сами собою, и зубы уже не могли сдержать этого потока. «О чем ты думал вообще? Лучше бы вернулся к одину Нет ведь?» «Пошел, куда глаза глядят, да ноги несут. Тебе повезло, что они тебя живым оставили. Повезло, что сыты были. Иначе что мне пришлось бы делать? Косточки твои, по дому их собирать». Голос Холля грохотал, и Ситрик, вжавшись в кровать, выслушивал его с виноватым видом. Тени от его широких ладоней резво бегали по стенам, точно большие черные пауки. «Мой топор!» — прогремел Холь. «Я тебе его больше не доверю никогда. А мой плащ и кружка... Ты все это оставил в норе у змей. А ты сам...» — продолжал он негодовать. «Ты хоть знаешь, в каком состоянии я тебя нашел?» «Ты провалялся в бреду два дня. Твои пальцы не окалели и не почернели лишь потому, что я их грел. Я! Я боялся, что ты умрешь!» Стало тихо. Даже дождь за порогом приумолк, испугавшись словесной бури, что выскочило изо рта разгоряченного холя. Ситрик смотрел на свои ноги, укрытые одеялом, не в силах поднять взгляд. Холь шумно дышал, и казалось, что из его крупных ноздрей вырывается пламя. Вот уж попал под горячую руку. Наконец, разбуженные преподобные и слуга принялись ворочаться, распутывая свои одеяла и негромко переговариваясь. Это было уже утро. — Холь! — прошептал Ситрик, устав прятаться под одеялом от гневного ропота Веттия. А как ты с ними справился? С э, драконами. Холь и сам себя испугавшийся не скоро ответил, поняв, что распалился почем зря. Но, облизав пересохшие губы, наконец произнес. «С женщиной и детьми я ничего не сделал. Лишь напугал. А ее мужа я ослепил. Он чуть не зарубил меня. Повторяешься. Холь не сдержался, приподнялся и отвесил ситрику по лбу, впечатав его в подушку. Парень тут же плотно сжал зубы, продолжая чувствовать себя нашкодившим мальчишкой. Что же, уж лучше быть провинившимся ребенком, чем трижды предавшим бога послушникам. Холь вернулся на свое прежнее место и привалился к стене. Теперь он выглядел еще более уставшим и даже каким-то жалким. Он провел ладонью по лицу, пытаясь растереть по коже остатки пережитой тревоги и злобы. Ситрик теперь молчал, лишь смотрел на Холли из-под опущенных ресниц, избегая прямого взгляда. — Тебе принести еду? — наконец спросил Холь, зачем-то снова перейдя на шепот, хотя было слышно, как начал хлопотать над очагом слуга. «Пожалуй — Пожалуй, — пробормотал Ситрик. Холли уставился на него и не шелохнулся, даже не попытался встать, чтобы принести оставшиеся с вечера остатки скудного ужина. Его глаза смотрели на Ситрика, но не видели его. Заглядывали вглубь, а не смотрели поверх. Что же он там увидел? «Ты чего так уставился?» Не выдержал Ситрик. Взгляд Холля снова стал обычным, привычно колким и по птичье деловитым. «Ужасно выглядишь!» Ситрик фыркнул. — Ты выглядишь не лучше, — ответил он. Хули усмехнулся и, наконец, ушел за занавесь. Когда же он вернулся с подогретой вчерашней репой, Ситрик снова крепко спал. Глаза его были плотно сомкнуты, брови нахмурены, а челюсти крепко сжаты. Ему вновь снились кошмары.